Глава двадцать первая Братья сидели сзади в машине и мрачно слушали голос Питбуля. Он позвонил на телефон, который Пэдди забрал из дома бабушки с дедушкой и, очевидно, был крайне недоволен собой. Когда Пэдди ответил на вызов, Флинн уже знал, что это будет Питбуль. И знал, что он скажет им не пытаться бежать. Оба предположения подтвердились. Тем не менее, мальчики планировали сделать именно это. Флинн лежал на сиденье на спине, подняв ноги. Он намеревался ударить ими в окно. Но, услышав панический голос бабушки по телефону, он заколебался. Это доказывало, что заложники у Питбуля. Сердце мальчика оборвалось. Он опустил ноги. Бабушка по телефону умоляла их не приезжать, но Питбуль быстро выключил звук. флин знал, что они не могут бросить бабушку и дедушку. Да и потом, было уже поздно. Машина свернула к въезду для автотранспорта у небоскреба и подъехала к большим стеклянным дверям лобби. Их быстро окружила дюжина людей Питбуля с оружием наготове готове. Пэдди и Флинн вылезли из машины и их повели в лобби. Там стояла маленькая печальная группа из трех человек. Бабушки с дедушкой и девочки примерно возраста братьев. Флинна вдруг кольнуло узнавание. «Это была та самая девочка с палубы корабля Питбуля», «Девочка, которая, должно быть, освободила Ирис и других драконов!» Мелисен вскрикнула, увидев внуков. Флинн понимал, что выглядят они, наверное, кошмарно. В порванной одежде, с грязными лицами, покрытые синяками и ссадинами. «О нет!» — произнес Роджер. «Привет, бабушка!» — «Привет, дедушка!» — сказал Пельди и слабо улыбнулся. Флинн угрюмо посмотрел на родных. Он пытался держать эмоции под контролем. Питбуль довольно хлопнул в ладоши. «Что ж, разве это не трогательно? Воссоединение семьи, как чудесно!» Затем его лицо потемнело. «Почему бы вам не подняться? Поболтать сможете там. Уверяю, времени у вас будет предостаточно. Я устроил для вас особенный ужин с доставкой прямо в камеру. Тушеная конина!» Он засмеялся, и пленников увели. Питбуль поманил к себе повара. Глупец колебался, но один из охранников вытолкнул его вперед. С бешено трясущимися коленями повар встал перед хозяином. Питбуль подался вперед так, что его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от лица повара. «Ты помогал им сбежать?» «Нет, сэр», — замямлил повар, — «они меня заставили». «Заставили, да?» — рявкнул Питбуль. «Двое стариков и мелкая девчонка». Он отвесил повару мощную затрещину, и тот съежился на полу. Питбуль переступил через него. «Увести!» – распорядился он. «Заприте его вместе с его жалкими извинениями под охраной наверху. Никогда больше не хочу видеть никого из них». Когда крики повара в коридоре наконец затихли, Питбуль выделил минутку на то, чтобы поздравить себя. Он сделал это. И теперь никто не стоит у него на пути. Он может осуществить свою мечту, поймать драконов острова и привести сюда, чтобы устроить величайший в мире зоопарк. Эти несчастные братцы уже никак не смогут ему помешать. Ему столько всего предстоит сделать, нельзя терять времени. Питбуль огляделся. Все его люди до одного исчезли. Идиоты. В ярости он заорал, призывая их, и с полдюжины человек примчалось обратно в лобби и стало на вытяжку в ожидании приказов. Питбуль рявкал, отдавая приказы. «Снарядите корабль! Хочу, чтобы он был готов к отплытию на остров через два дня и начните работать над вольерами для драконов!»